Глава шестая На обед личный повар Айдара приготовил индейку с овощами в духовке. Я, если честно, никогда не была приверженцем здорового питания. Все эти паровые котлеты и печеные овощи меня не впечатляли. Но это было действительно вкусно. Айдар сказал, что привез этого повара из какого-то ресторана на склонах Альп. Кто-то с отдыха магнитики привозит, а кто-то... величных поваров. Единственное, чего мне хотелось после прогулки по магазинам и вкусного обеда, так следует отдохнуть. Что-то я так и разленилась, представляя себя девушкой олигарха. Скоро начну просыпаться в 12 и требовать от прислуги воду с лимоном в постель. Какие планы на остаток дня? поинтересовался Айдар, составляя посуду в раковину. Да, я его приучила. Да никаких? Чёрт! Сегодня 15-е число. Мужчина стрельнул взглядом на циферблат позолоченных часов и утвердительно кивнул. Я же на маникюр записана. Как можно было забыть? Во сколько? В 2 часа. А часы показывали начало четвёртого. Ну вот как так? Перед отпуском осталось без маникюра. Айдар посмотрел на часы, потом глянул что-то в телефоне и перевёл взгляд на меня. Могу привести сегодня какого-нибудь мастера сюда или записать тебя в город. Но сегодня вряд ли получится найти хорошего свободного мастера. Давай на завтра тебя запишу. Куда ты меня запишешь? уточнила я. Ну а вдруг у Айдара ещё и сеть салонов красоты имеется. У Дины свой салон, щедро подаренный мною на её 25-летие. Вроде качество хорошее, мастеров она подбирает дотошно. Я попрошу, для тебя на завтра точно окошко найдёт. Было бы чудесно. Айдар пообещал поговорить с сестрой и в течение дня решить вопрос с моими отросшими ногட்கами. Как я могла забыть про свою запись, растяпа. Работать Айдар сегодня не собирался. Мужчина заявил, что у него законный выходной, и он отправляется плавать в бассейн. Меня тоже звал, но я как-то не решилась. Умом понимала, что через несколько дней нам предстоит плавать в одном бассейне. разгуливать друг перед другом в купальниках, возможно, даже целоваться. Но репетировать всё это в реальной жизни я пока стеснялась. К тому же, мне было чем заняться почитаю книгу. Утром следующего дня ни свет, ни заря меня разбудил Айдар. Не скажу, что я обрадовалась. Сонная в помятой пижаме с гнездом на голове и нечищенными зубами, я бы предпочла увидеть перед собой дворецкого Аняйдара. Хотя Я бы предпочла вообще перед собой никого не видеть. Вик, там у Дины кое-что изменилось. Так что она ждёт тебя не к обеду, а в 8:00 утра. Вставай, я довезу тебя до её салона. Я перевела сонный взгляд на часы, которые показывали половину седьмого, выдавила самую добродушную улыбку, которую только могла в этот момент, и сказала, что буду готова в течение 30 минут. Мне даже не дали позавтракать. только я спустилась на первый этаж, по пути расчёсывая волосы и надевая носки одновременно. Как Айдар схватил меня в охапку, сунул в руки шубу и со словами "пробки" потащил из дома. Ненавижу первую половину дня. Успокаивал только аромат мужского парфюма с кориандром. "Я взял тебе круассаны и кофе в машину". Только мы выехали из гаража, как Айдар протянул мне импровизированный завтрак. В бумажный пакет были бережно завёрнуты две свежеиспечённых французских булки с варёной сгущёнкой, а из кружки термоса приятно пахло молотой арабикой. Утро определённо налаживалось. "Спасибо большое, Айдар", сказала я, уминая за обе щёки круассан. "Я без завтрака страшнее Гитлера". "Да не настолько всё плохо. Хотя тебя голодную побаиваюсь даже я". Добрая улыбка на лице мужчины. заставила улыбнуться и меня в ответ. «Кстати, хотела спросить, а Дина в курсе, кто я такая на самом деле?» «Эм... Я сказал ей, что нужно записать на маникюр мою подругу». «Подругу, которую ты утром сам же на этот маникюр и привезешь? Если она спросит, кем я тебе являюсь?» Айдар явно призадумался. Костяшками пальцев он почесал щетину, сдвинул брови на переносице и сказал... Говорит, что не знаешь. Всё сложно или как там обычно девочки выкручиваются. Ладно, поняла. Салон красоты, до которого меня любезно подкинули, оказался очень даже именитый. Я часто слышала хорошие отзывы об этом месте от своих подруг, которые могли себе позволить маникюр дороже, чем за 1000 руб. Вот уж не думала, что окажусь в их числе. За стеклянной дверью находился настоящий оазис красоты и женственности. На стенах, окрашенных в приятный розовый оттенок, висели многочисленные дипломы и сертификаты. Около стойки ресепшена стояли уютные кожаные кресла, да даже девушка, которая встречала гостей на входе, походила на настоящую фею. "Доброе утро. Вы записаны?" вежливо уточнила она. "Дину обо мне должен был предупредить Айдар Силаев". Ах, да, конечно, одну минуту. Девушка дежурно улыбнулась и набрала чей-то номер на телефоне, параллельно ухоженными пальчиками стуча по клавиатуре компьютера. Дина Ивановна, вас просили предупредить, когда приедет Виктория. Из трубки раздался неразборчивый голос владелицы салона. Сейчас вас проводят к мастеру. Хорошо. Через несколько секунд по кафельному полу раздался стук тоненьких женских каблучков. Из коридора вышла молодая девушка, чем-то даже похожая на Айдара. Доброе утро, Виктория. Я Дина, владелица салона и директор по совместнительству. Очень приятно познакомиться с вами. Мне тоже, кивнула я в ответ. Давайте я провожу вас в кабинет к мастеру. Мы пошли по светлому коридору. Мимолетным взглядом я отметила эстетичные фотографии на стенах в классических рамках. Что ж-то? А дизайнерское оформление у салона на высоте. Хотя иначе, наверное, и быть не могло. Дина была элегантной девушкой с явно отменным вкусом. Профессиональным взглядом я видела, что она не пренебрегает косметологами и пластическими хирургами, но делает это с умом. Да и одеваться она умеет стильно, привлекательно, но сдержанно. Виктория, знакомьтесь, это Анастасия. В индустрии ногтевого сервиса, как мне кажется, ей нет равных. Девушка за столом в маске и специальных очках приветливо улыбнулась. Очень приятно познакомиться, Анастасия. Насть, ты не против, если я поприсутствую? Дина присела в кресло около журнального столика и взяла чашку с заранее приготовленным кофе. Хотелось бы познакомиться с Викой. Конечно, Дина Алановна, вы мне не помешаете. Хозяйка салона удовлетворенно хлопнула пушистыми ресницами. И наградила меня мягкой улыбкой с долей хитринки, присущей женщинам. Вика, простите за мой интерес, но я не могу не узнать у вас, в каких отношениях вы с Айдаром. Сами понимаете, он мой брат, я не могу не спросить об этом. Мы хорошо общаемся, но уже как тёти и сытуки. Ха. И не более того. Да, в данный момент не более. Пожала плечами я. Тут меня отвлекла Анастасия с вопросами о дизайне маникюра и длине ногтей. Она предлагала сделать наращивание и какие-то рисунки, чуть ли не картины Ван Гога изобразить. Но я тактично отказалась. Никогда не носила длинные ногти. Как по мне, это жутко неудобно. Да и любила простоту и лаконичность в дизайнах. Давайте оставим мою длину и сделаем какой-нибудь нюдовый оттенок. Как скажете? Все 2 часа 1 она старательно выуживала, изменяя информацию о своём брате и наших отношениях. В какой-то момент мне даже захотелось тактично намекнуть, что она могла бы пойти работать, но её интерес по-женски я понимала. Если бы мой брат ничего не рассказывал о личной жизни, не знакомил с девушками, я бы тоже цеплялась за каждую возможность узнать о нём хоть что-то. Маникюр я оценила. Анастасия действительно была мастером своего дела, так что ноготочки получились восхитительными. «Сколько с меня за маникюр?» – уточнила я на стойке ресепшена. «За счет заведения». Дина мягко улыбнулась и жестом показала девушке закрыть чек. «Неловко даже. Спасибо большое, Дина. У вас замечательный салон, и Анастасия – отличный специалист. Будем рады видеть вас снова». Посещение салона оставило у меня приятное послевкусие. Там было уютно, красиво. Люди работали действительно прекрасно. Да и Дина, вопреки моим ожиданиям, оказалась очень милой девушкой. Почему-то я представляла её себе иначе. Глупенькая, амбициозная девчонка, мало что понимающая в ведении бизнеса, отчасти бестактная и избалованная. Но судя по всему, пора отбрасывать в сторону свои стереотипы. Виктория Михайловна, на выходе из салона меня встретил мужчина в чёрном пальто и кожаных перчатках, но ну, прямо водитель из фильма. Меня зовут Борис, я ваш водитель. Айдар Тимурович должен был вас предупредить. Да, Борис, я осведомлена. У вас домой или куда-то ещё по делам? Учтиво уточнил мужчина, приоткрывая для меня дверь люксового чёрного автомобиля. Домой. Завтра утром мы должны были улетать на Багамы. так что сегодня дел было не в проворот. Я планировала собрать чемоданы, привести себя в порядок перед отпуском, позвонить родственникам и друзьям, чтобы сказать им какую-то очень вескую причину моего отсутствия в течение 10 дней. К тому же, мне хотелось бы узнать что-то о друзьях Айдара до того момента, как мы сядем в салон самолета. Наверняка они хорошо знакомы друг с другом. Очень возможно, что их девушки ладят Мне бы не хотелось быть белой вороной в их компании. Потому что что-то подсказывает мне, что на отдыхе Айдар не будет со мной слишком любезен. Всё-таки он едет отдыхать с друзьями, а я для него малознакомая девушка для прикрытия. После обеда, когда я собиралась начинать битву с вещами и чемоданами, на мой телефон позвонил незнакомый номер. Вик, привет. Как у тебя дела с маникюром? А, Хайдар. Даже не буду удивляться, откуда у него мой номер. Мне всё сделали. Очень круто. Я довольна. Замечательно. Ты помнишь, что сегодня нужно собрать вещи? Скажи дворецкому, он даст тебе в помощь кого-нибудь. Айдар, мне нужно собрать одежду на десятидневный отдых, а не упаковать в коробки всю твою резиденцию для переезда. Я справлюсь сама. Да. Мужчина на том конце будто бы отхлебнул какой-то напиток. Ну хорошо. «Я приеду к ужину и соберу свои вещи. Прости, мне надо бежать. До вечера». «Пока», — сказала я длинным гудкам. Собрать вещи оказалось не так-то просто. В один момент я даже пожалела, что отказалась от помощи. Обычно мне не доводилось брать с собой такое количество одежды. Я обходилась парочкой платьев, двумя купальниками и какими-нибудь удобными штанами с футболкой. А тут под одни только пляжные тряпки нужна отдельную сумку. Но я была бы не настоящей женщиной, если бы с треском не упихала это все в один чемодан. Пусть и большой. Вот сейчас я его застегнула, а в обратную дорогу не факт, что смогу. Сказала я самой себе, глядя на переполненный чемодан, которому, судя по всему, хотелось треснуть по швам. Ну ничего. В случае чего положу часть тряпок к Кайдару. Он-то, наверное, с собой не берет столько одежды. Но как же я ошибалась. После своего приезда хозяин дома отоужинал и отправился собирать вещи, а где-то через час выкатил в коридор полный чемодан, ничуть не меньше моего по размерам. У тебя там тоже 10 вечерних платьев, решила уточнить я. 11. Просто костюмы занимают слишком много места. Ты ещё и костюмов с собой набрал. А как иначе? Ты будешь в шикарных платьях, а я в спортивках? Ну да. Фиг тебе. Я тоже хочу красивым быть. Чай пошли пить? С конфетами? С конфетами. Посмеиваясь, согласился Айдар и приобнимая меня за плечи, повёл на кухню.